Глава 8. Встреча. 2021 год. Северский. Всю следующую неделю Северский провёл дома. Кормил невероятно прожорливого кота, смотрел запрещённые в будущем фильмы и очень много думал. Пока его прыжок в прошлое привёл только к одному. Вместо предотвращения грядущей катастрофы он смог изменить лишь своё будущее. И добился полного отлучения от минимальных рычагов влияния, предоставляемых лабораторией. Теперь у него нет доступа к декодированной информации по проекту Сигнал. Нет денег и нет перспектив их быстро заработать. Да он даже с Костей не может связаться из-за возможной прослушки. А подставлять будущего друга совсем не хотелось. Сиверский десятки раз перечитывал свою тетрадку с выписанными моментами будущей истории. изменений, которых могло появиться окно возможности для его исправления, и каждый раз закрывал её, понимая, что один не справится. Бессильная злоба на себя накатывала на Сергея Петровича, угоняя в меланхолическую тоску. А на что он вообще способен? Сможет ли убить, чтобы всё исправить? Ведь на самом деле Сирский всего на всево старый и больной учёный-теоретик, чьи наработки реализовали другие люди. А теперь он оказался в молодом теле и обязан что-то самостоятельно предпринять. Кот Васька запрыгнул на колени и в миллионный раз заставил себя Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухе. Книговухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Погладить. Потом зазвонил телефон. Номер был неизвестный, но Северский всё равно ответил. Да. Здравствуйте. Вас приветствует Сергей. Личный номер 45 звёздочка 21. Оператор службы доставки продуктов в сети магазином Шестёрочка. Бодро начал молодой голос. Северский хотел сбросить вызов, но внезапно замер. Его что-то зацепило в первой фразе, но что он сразу не понял. А голос между тем продолжал вещать. Напоминаем, для удобства наших клиентов и во избежании эксцессов все разговоры записываются. Вы готовы пройти небольшой статистический опрос? Уверяю вас, это займёт совсем немного времени. Да, согласился Северский, до конца не осознавая, зачем это делает. Как вы оцениваете работу службы доставки в сети магазинов Шестёрочка по пятибалльной системе? На двоечку, ответил Северский, хотя даже не помнил, пользовался он когда-нибудь их доставкой. Хорошо. А посещали ли вы когда-нибудь сеть наших закусочных? недавно открытых внутри наших маркетов. Нет, ответил Сиверский и тут же вспомнил, что действительно видел в их сетевом маркетте какую-то бургерную. Я, как представитель сети магазинов Шестёрочка, настоятельно рекомендую посетить одно из подобных заведений, оценить ассортимент и качество еды, бодро предложил оператор, затем поблагодарил за потраченное время и отключился, оставив Сергея Петровича в полном замешательстве. Значит, 45, звёздочка 21, задумчиво проговорил он и выглянув в окно, посмотрел на маркет, примостившийся между жилыми домами. Через полчаса он собрался и пообещав коту, что принесёт ему что-нибудь вкусненькое, отправился в шестёрочку. Побродив между стеллажами, Северский набрал полкорзины всякой херни и только после направился в небольшую закусочную. Там заказал кофе и бургер. жареной картошкой. Затем принялся ждать, в душе понимая, что случайное совпадение цифр это какой-то бред. Он ел и безрезультативно рассматривал посетителей, сидевших за столиками. А когда уже почти закончил трапезу, то внезапно увидел его. Напротив, чуть за столика, сидел щупленький парнишка в зелёной форме курьера. Рядом стоял рюкзак-термохолодильник. Разнощик заказов оказался самым последним, на кого он обратил внимание. Поймав пристальный взгляд, Сиверский перестал жевать и едва не поперхнулся. На него уставились голубые глаза, наполненные странной смесью решительности и холодного расчёта. Это очень контрастировало с мальчишеским лицом пятнадцатилетнего курсанта Соворовского училища. Но как он вырвался из подземной лаборатории? Неужели подействовали те слова, что Сиверский передал Косте от его более старшей версии? Парнишка отвёл взгляд и направился в туалет. Сергей Петрович допил кофе и через пару минут потопал следом. Как только он вошёл внутрь, парень закончил мыть руки и заскочил в кабинку. Дверь осталась открытой, так что Сиверский увидел, как он прижал указательный палец к губам и указал на умывальник. В раковине лежала свёрнутая клеёнка. исписанная мелким шрифтом. Северскому ничего не оставалось, как помыть руки и сразу выйти, сжимая обрывок клейонки в кулаке. Уже вернувшись домой, он её развернул и спокойно прочитал. Я вас вспомнил и, кажется, понимаю, зачем это всё. За вашим домом иногда по ночам следят. Телефон, скорее всего, тоже слушают. Нужно встретиться завтра, там, где нет камер. Место выберите сами. После прочтения записку сжечь. Весь оставшийся день Сирский думал о том, где они могут встретиться. На ум пришло единственное место подъезд Лизы. Она как-то рассказывала, что их старый дом единственный в районе, где в парадных не установлены камеры. Он позвонил ей, и она сама предложила пересечься у медицинской академии. Если честно, сейчас ему хотелось только одного чтобы будущие друзья держались как можно дальше от него. В 2045 федеральное бюро контроля пользовалось банками данных граждан РФ, но даже они не могли вычислить все нехорошие связи Сверского. Вот и сейчас не надо навекать подозрения на дорогих ему людей. На следующий день Сверский точно так же передал записку курьеру и в час дня встретил Лизу. "Серёжа, привет", поздоровалась она и сразу отвела взгляд. Похоже, тема предстоящего разговора была неисприятной. В принципе, Северский предполагал, что за разговоры их ждёт. Почти такой же у них состоялся в прошлой жизни, только как он помнил, на две недельки позже и в присутствии Кости. Так что по дороге к её дому он без каких-либо проблем спокойно выслушал предложение остаться друзьями, и ему ничего не оставалось, как согласиться. Правда, при этом пришлось делано на надуться, дабы не вызывать лишних подозрений и не показаться чересчур равн равнодушным. проводив Лизу до квартиры, Сергей Петрович придержал её и, не выдержав, спросил: "Ты видела сообщение, которое я прислал 10 дней назад?" "Да, но я ничего не поняла. Там какая-то тарабарщина с криптокодами". "Не удаляй, а через пару месяцев попробуй прочитать первую часть". "Хорошо, я обязательно прочту", заинтересованно проговорила она, а затем посмотрела в глаза и спросила: "Ну, так что, друзья, А куда я денусь? Конечно, друзья, согласился Северский. После этого она чмокнула его в щёку и закрыла дверь. Конечно, друзья, мне ещё ваших с костями пацанов квестить. Прошептал Сергей Петрович, сошёл на этаж ниже и принялся ждать. Минут через 5 сверху спустился курьер в зелёной форме, открыл холодильник и показал на смартфон. Когда тот оказался в контейнеры и крышка захлопнулась, Он протянул руку, и Сиверский ощутил неожиданно крепкое рукопожатие. "Называй меня Серый", сказал Волков. "А почему Серый?" "Мне так привычнее". "Ну, тогда зови меня просто Петрович". "Хорошо, Петрович". Парнишка ухмыльнулся и обвёл руками стены подъезда. "Первые 2 дня я думал, что попал в долбаный сон. Как это возможно?" Академик Алфёров смог собрать установку по спецификациям и чертежам. переданные лично мною. Квантовый перенос спроецировал слепок нашего сознания в наше же тело. Похоже, путешествие во времени не такая уж и фантастика. И что, мы реально можем изменить будущее? В глазах парнишки вскิร์кнули потаённые огоньки. Формально оно ещё не наступило, так что можем. Хотя на этот счёт существует столько много теорий, что возможно, это не совсем так. Что это значит? Возможно, само время не позволит себя поменять. Но если мы каким-то образом сможем перетасовать набор событийных карт, то вполне возможно сможем перевернуть игру и создадим свою собственную версию будущего. В своё время Северский изучал множество теорий, связанных с течением времени, и каждая из них от создания параллельных веток реальности до возникновения временных парадоксов всегда бередила сознание своей фантастичностью. На всё изменилось, когда он первый раз смог вырвать часть описания некой установки квантового переноса из сигнала. Получалось, что кое-что из описанного фантастами вполне реально. Краткое изложение всех этих многочисленных теорий он и выложил перед серым за полчаса. Тот явно призадумался, а потом задал следующий вопрос: "А если человек погиб в 45-м, мы сможем изменить его судьбу?" Конечно, Формально, именно для этого мы здесь и находимся, чтобы изменить судьбу миллионов и не допустить грядущую катастрофу. Я это понял, но меня интересует, будет ли тот человек именно таким, как я его запомнил. Сиверский понимал, что Серова интересует нечто конкретное, но уточнять не стал. Придёт время, он сам обо всём расскажет. Я тебе сейчас разъясню в двух словах теорию наиболее близкую мне. Если у нас получится произвести реально масштабное изменение, затрагивающее миллионы жизней людей, то родится другая, аномальная ветка реальности, идущая параллельно той, в которой мы уже жили. По теории, новая реальность дойдёт до точки нашего перехода и срастётся в единое целое, напрочь обнулив тупиковую ветвь развития. А как мы узнаем, получится ли у нас хоть что-то? Насколько я понимаю, Созданные нами хроноволны будут периодически докатываться до временной аномалии, возникшей после нашего переноса вокруг квантовой установки. Всё вокруг изменится, а те, кто остался рядом, смогут воочию фиксировать эти изменения. Хорошо. Они будут знать, это понятно. Но Палыч, как мы узнаем, получилось у нас что-то или нет? спросил Серый взволнованно. Академик Альфёров не успел мне поведать. Но насколько я понял из последних его слов, он каким-то образом сможет передать сообщение именно тебе. Северский увидел вопросительный взгляд Серова и замохал головой. Даже не спрашивай. Я не знаю, как это будет. Похоже, это как-то связано с проекцией импланта в твоей голове. Просто каждое утро запоминай или записывай всё, что тебе снилось. Возможно, там что-то будет. Хорошо, Петрович, с этим разобрались. Но ну теперь скажи-ка, какие планы у тебя? После этого вопроса Серёжки тяжело вздохнул и непроизвольно опустил глаза в пол. Похоже, все мои планы пошли по одному месту. В первые же дни я умудрился кардинально изменить свою судьбу. Подробности неожиданно повзрослому потребовал Серёга, и Серёжки принялся рассказывать о всех своих косяках и к чему они в итоге привели. Так вот, откуда слежка, заключил серый, когда Сергей Петрович закончил и аккуратно выглянул в окно подъезда, упиравшийся в стену соседнего дома. Ладно, со временем мы это порешаем. А теперь поведай-ка мне, Петрович, о запасных вариантах, которые ты наверняка прорабатывал. Реализация запасных вариантов потребует огромных финансовых вложений и времени, Сивский тяжело вздохнул. А где взять деньги, знаешь? В теории да, но как это осуществить, нужно думать. Парень как-то странно посмотрел на Сергея Петровича и неожиданно предложил то, о чём Сиверский старался не думать. А как ты, Петрович, смотришь, если мы пойдём по менее затратному пути? Ведь можно же просто устранить пару фигур в будущем подстегнувших приближение катастрофы. Нет, я против, воскликнул Сиверский, и его взгляд упёрся в наполненные решимостью глаза. Мы не должны уподобляться нашим врагам. Это всё пустые слова. Боюсь, что с чистенькими руками изменить историю не удастся. Но мы, хотел возразить Северский. Никаких, но Петрович, я обязан попробовать. А вдруг это сработает? Я бы не хотел, чтобы мы с этого начинали, а мы и не будем. Извини, Петрович, но пока ты под колпаком спецслужб, ты мне не помощник. Так что я сделаю всё сам. Северский хотел возражать и спорить, Но увидев стальную решимость в глазах Серова, умерил пыл. Тем более, что червячок сомнения грыз Сергея Петровича с самого момента переноса. "Кого?" просто спросил он. "Петрович, ты же знаешь, я до 37-го проспал в стазис-капсуле и до начала войны прошепчу историю узнавал в школе диверсантов и из сети. А потом кое-просто рассказали умные люди в подполье. У меня прямо сейчас три десятка кандидатов на устранение". Но почти все они пока недоступны, так что выбор невелик. Сейчас я узнаю о точном местоположении единственного из них. Серый сделал паузу, и Сиверский к своему ужасу понял, кого тут имеет в виду. Но сейчас ему едва исполнилось 17, прошептал Сергей Петрович удивлённо. Ну вот, значит, его будет легко достать. Но он практически подросток. В будущем этот подросток выпистует целое поколение свергателей псевдокравового режима, воспользуется кризисом власти в стране и сможет стать главой ослабленного государства. Серый был прав. Когда Кирилл стал президентом, то проявил себя на все вложенные деньги, и его популизм преизошёл все мыслимые пределы. В первый же год президентства он попытался подмять под себя Государственную Думу и запустить в страну западные корпорации. Сначала всё шло неплохо, но через 2 года наступил очередной мировой кризис, сопровождавшийся внеочередной пандемией. Корпорации добились от Кирилова снижения налогов практически до нуля, биржи легли, и экономика страны начала сыпаться. Именно тогда российский политикум осознал, что страной пытаются управлять извне. Но было уже поздно. Популярность Кирилова начала снижаться, и его рейтинг упал до 7%. Премьер-министр и министр обороны отвернулись от главы государства и попытались всё исправить. Госдума объявила вотум недоверия и назначила новые выборы президента. А когда его власть окончательно зашаталась, новоявленный альянс демократических стран принял решение, что пора действовать грубо. В второго пришествия сильного и независимого лидера они допустить не хотели. Маховик войны закрутился, и наш всенародно избранный президент Кирилов приехал в посольство США и спустился там в бомбоубежище. После этого всё началось. Уже после тридцатидневной войны выяснилось, что всё это время Кирилов был штатным агентом западных спецслужб, и на его политическую раскрутку потратили миллиарды долларов. Будучи президентом, предатель смог внедрить несколько агентов в святое святых Российской Федерации, её ядерную триаду. Нет, все возможные авангарды, кинжалы, воеводы и сарматы оставались в шахтах, на подводных лодках и в воздушных ракетоносцах. Но криптокоды запуска сверхзвуковых ракет и детонации ядерных боеголовок были атакованы хитрым боевым вирусами отложенного действия. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Из-за этой тщательно спланированной диверсии РФ не смогла достойно ответить и проиграла так называемую тридцатидневную войну. К 2045 году мир спокойно принял тот факт, что при непосредственном участии Кирилова погибло несколько десятков миллионов российских граждан. Мировые политикумы возвёл его в ранг главного борца за демократию. Его одарили Нобелевскими премиями мира. и почётными званиями. Навешали юбилейных медалек и отдали в личную вотчину Москву с несколькими соседними областями. Но несмотря на всё, Северский до сих пор сомневался, стоит ли прерывать жизнь тому, кто ещё ничего не совершил. А я всё-таки против, прошептал он, наконец, собравшись с мыслями. Сирый, мы обязаны хотя бы попробовать по-другому. Хорошо, Петрович, я тебя понял. Но от своего плана не откажусь. О результатах сообщу, ответил серый и, приставив указательный палец к рту, распахнул крышку термохолодильника, где лежал телефон. Серовский хотел поспорить, хотел элементарно узнать, как с ним в дальнейшем связаться, но серый просто развернулся и решительно зашагал вниз по лестнице, оставив кипящий разум учёного в полном раздрае. 9 мая 2045 года. Капитан новой полиции Шилов. Старенький Фольксваген припарковался возле высокого забора, огораживающего центральное управление новой полиции Московского оккупационного сектора. Оперуполномоченный особого убойного отдела капитан Александр Семёнович Шилов выскочил под начавший лить дождик, поднял воротник форменного бушлата и заскакал между лужами. стараясь как можно быстрее добраться до пропускного пункта. Серые тучи нависали над бывшей столицей некогда огромной страны, словно выражая свою неприязнь к тому, что в этот обычно солнечный день город даже не попытался справить юбилейный праздник столетия победы. Сам Шилов уже пару лет открыто не отмечал день победы. Но когда дети ушли в школу, жена быстренько накрыла на стол, а он выставил бутылку водки. которую они ничёкась молча приговорили. Зайдя в управление через боковой вход, Шелов остановился возле окошка выдачи оружия и показал свой жетон с щитом в центре, раскрашенным в российский триколор, перечёркнутый чёрной полосой. Пожилой татарин Ибрагим поймал лучом сканера криптометку, брезгливо сморщился и через пару минут кинул на партёртый прилавок старенький наган. и пластиковую коробку с семью патронами. Патроны утром пересчитаю, как всегда грозно предупредил хранитель полицейского арсенала и задвинул прозрачные створки, всем своим видом показывая, кто тут главный. Дабы не заиметь проблем, Шилов внимательно осмотрел патроны, зарядил потёртый револьвер и спрятал во внутренний карман бушлата, расположившийся под многослойной кевларовой прослойкой. Ну ничего. Ещё год назад местным сотрудникам полиции и этим не разрешали пользоваться. А теперь можно хоть как-то себя защитить. А защищать себя иногда приходилось. По роду деятельности оперуполномоченный Шилов часто колесил по Москве и её пригородам. Таких как он не любили ни свои, ни чужие. Так что иногда случались эксцессы. А отбиваться складной дубинкой или кастетом от нескольких неровнодушных граждан такое себе удовольствие. Добравшись до отдела, Шилов отметился в планшете дежурного. Открыл свой малюсенький кабинет и первым делом включил чайник. Ночное дежурство ему нравилось намного больше дневного. Начальство давно ушло, и вся мозгоёбка автоматически переносилась на утро. А сейчас можно спокойно поработать с делами и закрыть накопившиеся хвосты. После войны всё изменилось, и особый убойный отдел при главке Работал совсем не так, как раньше. Сотрудники практически ни на что не влияли, а просто выезжали на место преступления, фиксировали и составляли предварительный протокол стандартной формы. Само расследование вели либо местные жандармы, либо агенты ФБК. И только в самом крайнем случае в криминальные дела вмешивалась военная полиция оккупационных властей. Статистисты Именно так Шилов называл себя и своих коллег за глаза. Поначалу он не понимал, зачем надо ехать через всю Москву в какую-нибудь Алопаевку, чтобы снять наличный регистратор трупы братков, пострелявших друг друга на стрелке из-за контроля над очередным мелким рынком или заправкой. Но потом его бывший одноклассник, ставший покровителем, всё объяснил. их выезды необходимы оккупационным властям для сбора реальной статистики совершаемых преступлений. В руководстве альянса демократических стран отлично понимали, что если отдадут сбор статистики на откуп разношёрстным округам жандармерии, то больше половины преступлений вообще не будут фиксироваться. А так у них есть хоть какой-то шанс получить общую картину криминальных войн. Вот уже 3 года бушевавших в Москве и Подмосковье Налив чай, Шилов достал из кармана три карамельки и только успел включить сенсорную панель, когда в кабинет вовалились два его сотрудника. Это были молодые оперативники Азамат и Дамир, с которыми он мучился второй год. Парни кинули автоматы АКСУ на кресло и уселись с двух сторон прямо на стол, при этом едва не скинув в стопку только что подсчитанных папок. "Опер, собирайся. Дядя Камиль позвонил, сказал, что у нас вызов." Филиарно начал Замат, а Домир в этот момент уже отхлёбывал из кружки шилово. Тот нахмурил лоб, но промолчал. Формально он считался их начальником, но на самом деле никак не мог воздействовать на двух новоиспечённых лейтенантов новой полиции, приехавших в Москву из Крыма. Уж слишком влиятельные покровители были у ребяток. В принципе, парни были неплохие, но иногда их заносило. В самом начале Шилову даже пришлось сходить с ними в спортзал и устроить с боями не совсем дружеский спарринг. После этого к нему хоть чуть-чуть начали прислушиваться, а иногда даже выполнять его распоряжения. Азамат, что случилось? спросил Шилов и отобрал горячую кружку у Дамира. Дядя сказал, надо съездить в Пушкин. Там вроде началась разборка на цементном. Четверых работяг прямо в цеху завалили, а заодно и двух братков из местных. Начинается. За месяц третий раз на цементный без энтузиазма промармотал Шилов. "Оппер, ты же знаешь, раз дядя Камиль сказал съездить, значит, поедем", проговорил Азамат, затем схватил две карамельки из тёх и направился к выходу. "Через 5 минут у нашей ласточки", предупредил Дамир и загробастал последнюю конфету. После ухода парней Шилов вытащил из кармана ещё пару карамелек и спокойно допил чай. Потом отметился у дежурного и вышел во внутренний двор главка. На служебной стоянке он забрался на заднее сиденье наглухо затемнённого гибридного Гелендвагена и захлопнул тяжёлую дверцу, усиленную приваренным листом брони. Азамат, только прошу, когда приедем, я всё сниму и осмотрю. А ты с местными жандармами поменьше три. Они в прошлый раз волками смотрели. Не хочу нарываться. Опер, да всё нормально будет. Просто жандарбы в теме с блатными, что держатся метны. Вот и косятся. А рас инфа аж мурах ушла к нам, значит, у них типа очередной залёт. Пусть пару соток евро отсёгит. И мы сразу отвалим. Парни заржали и врубили музыку. Ашилов засунул куски ваты в уши и принялся рассматривать весеннюю Москву через лично выскобленную дырочку в тонировке. Гелик с гербами новой полиции по бортам проносился мимо развалин домов, оставшихся неразобранными после налётов альянса. Всё это безобразие перемежалось с вполне целыми и восстановленными кварталами, зачастую залитыми огнями реклам ночных клубов, казино и борделей. Город контрастов, прошептал Шилов и горестно вздохнул. Машина вырулила на бывший Кутузовский Теперь ставший проспектом Императора Наполеона, между домами показался комплекс небоскрёбов Москва-Сити. Треть из полусотни башен Москва-Сити отсутствовали, но остальные давно восстановили. Теперь их занимали международные корпорации, качавшие из трупа бывшей РФ всевозможные ресурсы. Они ввели в центр города свои ЧВК и постепенно обносили его бетонным забором с вышками отгораживая несколько микрорайонов. Шилов знал, что именно за контроль над подрядями на поставку цемента и стреляют друг друга братки в Пушкина. Местная жандармерия тоже в теме и старательно не вмешивается, давая группировкам разобраться между собой. Через час гилек вырулил намкат, и пред глазами Шилова предстал район впросте речи прозванный Шанхаем. Крупный рынок развернулся прямо между свечками многоэтажек, превращённых в торгово-жилые центры коммунального ада. Сюда новая полиция не ездила никогда, оставив райончик на откуп многочисленным группировкам торговшей и высшим решалам из жендармерии. Шилов непроизвольно нахмурился, лишь на миг представив себе, что его семья могла сейчас жить здесь. Он нашёл глазами зарешёченные окна своей бывшей квартиры и вспомнил, как вернулся с отдыха в Таиланде, затянувшегося на долгий год. В начале войны жена произнесла фразу, смысл которой сводился к тому, как им повезло. Тогда он её в первый раз в жизни чуть не ударил. Но по прошествии 30 дней шилов и сам начал верить, что его семье повезло. Как же он тогда ошибался. Деньги у семьи полицейского быстро закончились, и им вместе со старшим сыном пришлось работать, когда тридцатидневная закончилась. Тайские власти под давлением альянса демократических стран приняли закон, ограничивающий права бывших граждан РФ. После этого жить стало совсем плохо. Россиян по паспорту начали вывозить в концентрационные лагеря. Родина догорала в пожаре войны, и её граждане стали никому не нужны. И даже фонды помощи ООН невольно стремились помогать застрявшим на чужбине туристам. Шилов вспомнил, как он с семьёй под джунглями пробирался во Вьетнам. Почти год он провёл в попытках заработать денег, необходимых для возврата в Москву. За это время его два раза едва не убили, а жена Наташа родила третьего пацана. Сколько же мутарств выдержала его семья. Тогда им просто повезло. Он смог за взятки выправить документы и на последние деньги купил места в самолёте, летевшем в Москву. После возвращения он первым делом съездил в Шанхай и попытался вернуть собственную квартиру. Но разговор с новыми хозяевами не задался, и он едва остался жив. Всё бы закончилось совсем плохо, но когда Шилов вернулся в аэропорт за семьёй, совершенно случайно встретил своего школьного друга. Оказалось, что он хорошо устроился и в тот момент занимал солидную должность в чиновничьем аппарате правительства молодой Московской республики. Юра не прошёл мимо а взял над ним своеобразное шефство. Выпровил документы и через месяц выдал направление наступление в новую полицию, как сотруднику, имеющему пятнадцатилетний стаж работы в убойном отделе. Конечно, работа на новую власть не являлась пределом мечтаний Шилова, но она давала возможность жить в ведомственном жилье, предоставляла детям доступ к нормальным учебным заведениям и элементарно кормила семью. А это было сейчас в приоритете. Когда гелик подъезжал к циментомоу, музыка прекратила греметь. Шилов расслышал, как Азамат с кем-то треплется под сотовым. Вытащив беруши, он уловил окончание разговора. "Да, дядя Камиль, я всё понял. Сейчас стартанём туда. Не волнуйся, дядя Камиль, всё сделаем в лучшем виде". Азамат закивал, соглашаясь. И яростно замахал перед носом Дамира, указывая, чтобы тот разворачивался. "Что там?" поинтересовался Шилов, когда Азамат закончил разговор. Да дядя на цементом всё побезналу порешал, а нам координаты новой точки с кучей трупаков выслал. Мы совсем рядом, быстро тамчим. Ответ парню Шилову не понравился. Дядя Азамата был генералом Гلافка и теперь руководил убойными и криминальными отделами. Став руководителем, он первым делом обложил сотрудников данью и теперь требовал постоянного повышения личного дохода. Из-за этого периодически посылал их в такие нехорошие места, Что установилось не по себе от одного их упоминания. Куда едем и что там за беда? раздражённо спросил Шилов. Да недалеко от станции Раменской, прямо на границе зоны отчуждения перестрелка. Военная полиция скинула инфу. Похоже, какие-то братки расстреляли казачий разъезд красновцев. Они там вроде как местными жандармами быть подрядились. Знаю уже, встречался Шилов вспомнил, как полтора года назад, во время первых выездов, его едва не порубали шашками, когда он стал снимать баню с мёртвыми телами двух молоденьких девчонок, практически оставшихся без кожи после страшных пыток. Кто дядю навёл? Дроны альянса облетают зону очищения вокруг воронки. Они-то и засекли. Сколько трупов? Да там вроде, кроме казачков и полдюжины баротков, покрошили. Дядя Камиль сказал, что Всего больше десятка. Ой, нарвёмся мы когда-нибудь, в сердцах проворчал Шилов. Да ты, опер, не бойся. За нами целый генерал МВД стоит. Кто на нас наедит, тому смерть. Он уже и местек предупредил, чтоб ничего не трогали, и нас дождались. Ну да, ну да, пробормотал Шилов, прекрасно осознавая, насколько наивны и горячи татарские юноши. Чей сейчас они Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Проскочили мимо станции с переездом и свернули на бетонку, ведущую в центр зоны отчуждения. Когда-то эта дорога вела к месту постоянной дислокации танковой дивизии. Указатель со значком радиации промелькнул мимо. Ешилов вспомнил, как он пролетал на грузовом курдолёте Альянса мимо эпицентра единственного ядерного взрыва, грохнувшего в первый день войны в Ближнем Подмосковье. Сама воронка тогда не показалась огромной, но разрушения и напрочь снесённые многоэтажки военного городка впечатлили. Через десяток километров гелик подкатил к перегородившему бетонку старинным БТР-80 гвардии. с намалёванными на бортах черепами и воющими псами. За ними в кругу фар стоял армейский Урал с кунгом и чёрный микроавтобус. А ещё дальше стоял жёлтый автобус и грузовик непонятной марки, превращённый умелыми руками газорещиков и сварщиков в тяжёлый броневик. Гелик остановился, и одна из башенных с ПКТ развернулась в их сторону. Открылись десантные отделения бронетранспортёров, и оттуда высыпал десяток бойцов с автоматами Калашникова. и карабинами СКС. А вот и краснофцы, проворчал Шилов, рассматривая белые папахи, украшенные серебряными черепами с перекрещенными костями. Мля, пираты какие-то, весело закрутил Дамир, и парни захихикали. Точно пираты, у некоторых даже сабли есть, добавил Азамат, и они заржали ещё громче. Тем временем к Гелику подскочил усатый мужик непонятного звания с АКСУ наперевес. "Тоткий, и какого рожна тут по ночам шастаете?" грозно рявкнул он. "Да и глаза-торазу из стол убери", ответил не менее грозно Дамир и сунул под нос казаку бляху с гербом новой полиции, на щите которого сверкала золотая пайца татарского хана. Казак поменялся в лице, но автомат не опустил. "О, полицаи! Ну и что вы тут забыли?" нагло поинтересовался он. Шилов увидел, как Азамат набрал полную грудь воздуха, явно собираясь обложить казакаматом, и понял, что пора вмешаться. "Капитан Шилов!" громко выкрикнул он, уже выходя наружу. Обой надел главка новой полиции города Москвы, прибыл по заданию генерала Мурзаева для проведения следственных мероприятий на месте преступления. После этой тирады красновцы опустили автоматы, а из-за их спин вышел высокий пожилой офицер в фуражке и чёрном мундире с аксельбантами и орденами. На погонах блестели три черепа, дополняли образ револьвер в кобуре и сабля в богато украшенных ножнах. "Пропустить!" рявкнул офицер, и казаки разошлись в стороны. Полковник казачьих войск генерала Краснова, Семён Степанович Воронцов, представился офицер и коротко отдал честь. Шилов поприветствовал в ответ. Нам позвонили из отделения военной полиции Альянса и приказали ничего не трогать до вашего прибытия, сообщил явно недовольный полковник. А когда Шилов проходил мимо, он придержал его за руку. У вас 15 минут на осмотр и фиксацию. После этого лучше уезжайте, предупредил он шёпотом с едва прикрытой угрозой. Хорошо, буркнул Шилов и выдернул рукав из сцепки в пальцев полковника. Затем трое полицейских вошли в круг света. Шлов включил камеру с постоянной фиксацией, закреплённой на бушлате. Запись пошла. И он принялся ходить между трупами, при этом по привычке стараясь не наступать на гильзы. Опытный взгляд уловил, что после прошедшего боя здесь потопталась стая слонов. Трупы обшмонали, но всё же местных предупредили вовремя, и они ничего не успели убрать. Даже оружие убитых валялось рядом. Оба его подчиненных не проявили никакого интереса к месту преступления и принялись шнырять вокруг, то стреляя у кого-то сигарету, а то и просто наглою разговаривая с кем попало. Пронырливые татарчата своё дело знали, да и чутьё у них что надо. Сейчас они быстро узнают расстановку сил и поймут, у кого можно ошибить мзду малую или большую. Это уж как получится. Иногда получалось совсем нехорошо, и приходилось срочно смытаваться. Сам Шилов подходил к каждому трупу, прокатывал пальчики сканером отпечатков, после упаковывал пару срезанных волос в пронумерованные пробирки. Минут за 10 он обошёл всех, заодно собрав образцы гильз. В принципе, уже через пару минут опытному оперативнику стала ясна картина произошедшего. Похоже, на въезде в зону отчуждения произошла стрелка, закончившаяся обоюдным смертоубийством. Пятеро братков спортсменов с солидного вида господином во главе встретились с красноповцами и что-то не поделили. Именно так собрался описать в отчёте Шилов во избежание проблем. На самом деле, он сразу догадался, что перестрелку затеяла третья сторона. Работали два или три спецца. Отобрали оружие и покрошили в капусту всех присутствующих, затем добили оставшихся контрольными. Но Шилов этому никому не скажет. даже его татарчатом лучше этого не знать не стоит через щур обострять а то некоторые из присутствующих очень нехорошо посматривают на незваных гостей по прошествии 15 минут к кшилову подошёл Нурлан и придвинулся на уху шептать короче его перерасклад такой с красноновцами ты уже познакомился они стерегут периметр зоны и имеют долю малую со всех нищтяков что добывают внутри кроме этого Крешуют пару коммерсов, занимающихся палёной водкой. Как я понял, где-то в зоне есть склад и цех по бадяге с урагата. Они хотят, чтобы мы убрались пошустрее. Правда, для чего я ни всосал? Возможно, чтобы доделать какие-то дела или просто похоронить своих. Вон там стоит школьный автобус, внутри сидят местные бакланы из командитуры зоны. Им, как и тебе, на всё насрать. Прям хочется только одного, чтобы всё поскорее кончилось. Я не отчалили в командитуру пить антирадиционный спирт. А вот дальше уже интереснее. Видишь, на той стороне стоит обваленный стальными листами грузовик с пулемётом ДШК на крыше гунга. Так вот рядом тусуется местный положенец по кличке Силы со своей ближайшей братовой. Он в зоне их эксклюзивный подряд на вывоз металлолома имеет и почему-то больше всех недоволен нашим присутствием. Шилов аккуратно посмотрел на широкоплечего мужчину в дорогой кожанке, затем перевёл взгляд на дюжину братков. Сплошь одетых в фуфайки и вооружённых древними автоматами ППШ, ППС и винтовками Мосина. По виду собравшихся и по наколкам на руках он определил, что пацаны все сидевшие и скорее всего сорвались после войны с одной из зон. Таких оккупационные власти любят и зачастую дают кормиться мелкими подрядами, отлично понимая, что там, где едят они, не будет места ни партизанам, ни подпольщикам. Не нравится мне они. Им в беспредел свалиться, что два пальца обоссать, зло проворчал Шилов. Надо отсюда валить. Опер, да ты что? У нас, похоже, рыбка клюнула, и надо срочно выуживать бабки у господ зэков. Так что давай, делай ещё пару кругов по трупакам, а мы ещё на полчаса или на час тут зависнем. Шилов очень хотел свалить, но кивнул соглашаясь, при этом отлично сознавая, что чем дольше они тут трутся, Тем сильнее нависающая угроза, и призрачнее становится шанс вернуться домой к семье. Нурлан начал отходить, но внезапно остановился и замер, уставившись на лицо делового, лежавшего на асфальте. "Азамат, подойди", позвал он, и когда напарник подошёл, спросил: "Ты его случайно не узнаёшь?" Племянник генерала наклонился и получше рассмотрел лицо с дыркой во лбу. Да, точно помнишь, у дяди мы смотрели трансляцию курулта из Казани. Кажись, он там мелькал у президиума. Когда Шилов это услышал, то сразу понял, что все его планы вернуться домой пораньше пошли под одному месту. Теперь парни точно не уедут, пока им не заплатят. Опер, ты слышал, похоже, он из казанской братвы. Надо узнать, что он тут делал, громко сказал Азамат. И обвёл собравшихся вокруг суровым взглядом. Татарчата обыскали делового и, не найдя ничего полезного, разошлись. А вот Шилов увидел то, чего они не заметили. Он наклонился и поднял, казалось бы, ничем не примечательную ручку, которую парни вытерщили из кармана пальто. Шилов прошёлся по периметру, делая вид, что опять всё осматривает, и в процессе залез в кунг Урала. Там он нажал на колпачок ручки, и обнаружил, что не ошибся. Крохотный глазок камеры закрылся, моргнул красный индикатор, просигнализировав, что запись остановлена. До войны он сам пользовался похожим девайсом для тайной съёмки. Спрятав ручку под композитную чешую бронированного бушлата, Шилов достал из внутреннего кармана наган и взял его в левую руку, стволом к себе. Затем отдёрнул черезчур длинноватый рукав, полностью скрыв оружие. Теперь, если что, можно будет воспользоваться пистолетом быстро. Хотя это вряд ли поможет. Оглядевшись, он увидел пустую бутылку водки с подмигивающим бородачом на этикетке. Рядом лежало шипованное мотоциклетное колесо, намекающее на то, что тут совсем недавно стоял кроссовый мотоцикл. Выбравшись наружу, он встал как вкопанный. Его ребятки демонстративно и с пистрастием обыскивали все тела подряд. А собравшиеся вокруг смотрели на это с неприкрытым неодобрением. Нурлан перевернул труп пузатого офицера, и под ним обнаружилась планшетка. Азамат расстегнул её, и оттуда посыпались плохенькие фотографии, распечатанные на обычной бумаге. Одного взгляда на изображения Шилову хватило. Он инстинктивно свёл рукава и обхватил рукоять "Нагана", щёлкнул взведённый курок. Подскочив к собирающим бумажки парням, он наступил ногой на площадку и громко рявкнул: "Стоять!" Когда опевшие парни повернулись, он быстро зашептал: "Бросайте всё, мы сваливаем". "Да почему?" возмущённо выпалил Азамат, в то время как Нурлан принялся опасливо оглядываться, видимо, вмиг прочувствовав всю серьёзность момента. "Ты знаешь, сколько стоит танк?" Причал Шилов, надеясь, что шум работающих двигателей заглушит его голос. Азамат посмотрел на плохой прифот, с частично откопанными танками, и глаза его максимально расширились. Нас зароют прямо здесь, и даже дядя генерал не поможет, добавил Шилов, не сводя глаз с резко замершей бровты Сивова. Азамат положил бумаги на асфальт и уже потянул из-под плеча автомат, когда к ним двинулся сам Силов с пацанами. Шилов почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом, и положил палец на спусковой крючок "Нагана". Неужели прямо здесь? А ведь всё только начало налаживаться. Внезапно на перевес Сиваму вышел казачий полковник с четвёркой бойцов. За спиной скрипнула развернувшаяся башня БТР-80. Зубы предательски стукнули. И Шилов увидел, как полковник начал что-то быстро объяснять Сиваму. В этот момент из жёлтого автобуса выбралась пара оперативников из комендатуры. Они явно не понимали, что происходит, и просто встали как вкопанные, растеряна зерясь по сторонам. Не дёргайтесь и молитесь, прошептал Шилов, осознавая, что сейчас их жизнь висит на волоске. Силой яростно рычал на полковника, при этом кидая на замерших полицейских пронзительные взгляды. Так продолжалось минуты 3. А потом он резко развернулся и направился к своему бронированному грузовичку. Полковник проследовал за ним и через пару минут вернулся. Подойдя к полицейским, он посмотрел в глаза Шилову и протянул бумажный свёрток. Оставив Наган в покое, Шилов перехватил свёрток и быстро взглянул на лежавшую внутри котлету сотенных купюр зелёного цвета. "Ну что, капитан, тебе хватит?" спросил полковник и тут же угрожающе добавил: Если не хватит, то не обессудь, пол мне достаточно, проговорил Шилов и сунул свёрдок в руки Азамату. Тогда я это заберу, сказал полковник и наклонился за планшетом. Шилов убрал ногу и выхватил из руки Нурлана несколько фото, которые тот до сих пор продолжал сжимать. Через секунду они перекочевали в руку полковника, и он с нажимом поинтересовался: Вы здесь закончили? Безусловно, Мы уезжаем, мгновенно ответил Шилов. Можете убирать трупы. Тогда мой адъютант съедет с вами в камедатуру зоны и поможет составить протокол, а потом выскинете его в сеть и сможете уехать. Да, спасибо. Помощь нам точно не помешает. Гелик катил за жёлтым автобусом внутрь зоны отчуждения. Ишов и Шилов чувствовал, как дрожат его руки. Похоже, не сегодня. подумал он и стёр пот со лба. 18.000 баксов! Радостно выкрикнул пересчитавший деньги Азамат. Половину отдаём дяде, остальные нам на троих. Нормально, менее восторженно проговорил Нурлан. Опер у нас маза пошла, а ты говоришь, надо сваливать. Азамат повернулся к Шилову и сунул ему тоненькую пачку купюр. На, возьми, своим детям что-нибудь купишь. Рано радуйтесь, Мы ещё не уехали. Да ну тебя, не на Китай. Азамат замахнул толстой пачкой перед лицом Нурлана. Сейчас заедем в комендатуру, и я быстренько составлю протокол, а вы сидите в "Гелике" и ждите меня. Мне надо зайти дядя от звоница, а то тут сотовой не ловит. Нет, Азамат, позвонишь, когда в Москву вернёмся. А пока сидите тихо и рот на замке. Комендатура находилась в 5 км от эпицентра взрыва. И по идее, рядом до сих пор традиционный фонд был намного выше положенного. Шилов быстро заполнил все формы. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И после того, как их осмотрел адъютант полковника, вскормил их полицейскому сканеру с прямым выходом в сеть. Потом он вежливо отклонил предложение выпить с местными операми по 100 г для помина погибших, распрощался и вышел наружу. Гелик отъехал от комендатуры на полкилометра, когда Азамат задал вопрос, который, если честно, Шилов ожидал услышать. А сколько реально танк стоит? Нурлан, останови-ка возле вон того склада, попросил Шилов и тяжело вздохнул. Гринваген остановился возле бокса с огромным лейблом водки. на ребристых боках. Шилов посмотрел в глаза ребяткам. Значит так, мальчики, объясню один раз. Новый Т-34 "Армата" стоит не меньше 5 млн вечнозелёных, а возможно и дороже. Тут была база танковой дивизии, и таких армат осталось до 100 штук или больше. Кроме этого, обязательно попадётся другая техника, которая тоже много чего стоит. Правда, вся бронетехника, скорее всего, облучена радиацией. Так что в конечной цене продавцам придётся сильно подвинуться. Скорее всего, за одну армату будут просить меньше миллиона долларов, плюс или минус транспортные расходы. А если она облучена радиацией, то кому она вообще надо? спросил неудовлетворённый ответом Азамат. Казанские, скорее всего, перекупщики, а дальше техника уйдёт в одну из республик. Ну там какой-нибудь свободный Алтай или сибирскую директорию. Там постоянно идут реальные бои столкновения между соседями. Так что даже облучённые танки оторвут с руками. А нам всего 18 штук сунули, разочарованно проворчал Азамат. Это деньги билет на ружу. Начали бы мы торговаться, и тогда всё, кранты. Как приедем в Москву, советую про танки забыть и даже дяде ничего не рассказывать. А если решите ему всё рассказать, то говорю сразу, меня в это дело не втягивайте. После этих слов Нурлан потупил взор, а Азамат наоборот расправил плечи и явно готов был начать спорить. Он открыл было рот, но тут гелик сильно тряхнуло, и он закачался на амортизаторах. Одновременно с этим Шилов почувствовал резкий укол в затылке, распахнул тяжёлую дверцу, вышел наружу и ощутил, как бьётся земля под ступнями. Внезапно по телу пробежал несильный разряд тока, а над головой сверкнули звёзды. Напрочь игнорируя нависающие тучи, запахло озоном. Изображение в глазах моргнуло и оперезомутило, словно после пьянки. Землетрясение? проговорил Нурлан буднично, будто совсем не удивившись. Какое землетрясение? Это ж под Москвой. Шилов отмахнулся и полез в Гелик. Всё, надо валить отсюда. На сегодня с меня достаточно. Гелик выехал на бетонку. и помчался к границе зоны отчуждения. Ребятки молчали и даже музыку не включили. Каждый думал о своём. Шилов знал, что уже завтра Азамат всё расскажет дяде, и генерал постарается войти в долю консорциума, пытающегося торговать облучённой бронетехникой. Когда проезжали мимо шлакбауна, тела уже убрали, а возле Урала остался стоять один из БТР. Минучииз 15 они выехали на трассу, ведущую к ЖД станции. От сердца Шилова отлегло. Только теперь он понял, что всё время после непонятного землетрясения сжимал в руке рукоять нагана и гладил по не взведённому курку. А когда ему уже казалось, что всё позади, из леса ударили мощные фары, и на перелесок выскочил самодельный броневик Шилова. Мляп выполил Шилов и чиз гнодавения, сокрушительный удар крутанул гелик. В глазах замелькали огни. мгновенно сменившееся непроглядной тьмой.